Глава двадцать «В этот день родили меня на свет», — распевалась динамика в сектор газа. «Спасибо, что довез, фух!» Задремавший был Димка встрепенулся и открыл дверь. «Вечером заходите, я еще брашки поставил Он откашлялся и вытер лоб рукавом белой рубашки. «А то задрали уже, расслабиться хочется». «Так помочь с этим может», — предложил я. «Нет, там это бюрократия, уф», — он помотал головой. «В очередях больше того сидеть. Прикинь, там эта тетка мне выговаривает, что я брата с сестрой под опекунство взял, чтобы выплаты за них получать». Так вы бы хоть платили за них эти выплаты-то? Я их всего раз видел. Фу! Что-то промучал Димка себе под нос, пожал всем руку и вышел. Он все то с этими органами опеки воюет, не взлюбила его там одна тетка. Если так дальше и будет, пойду разговаривать с ней сам. Вежливо, конечно, но настойчиво. Но пока другие проблемы. Глушить двигатель я не стал, сейчас поедем дальше. Я выключил музыку, переключил на радиостанцию послушать криминальные новости, но в городе сегодня тишь да гладь, по новостям рассказывали только про Лукашенко и Кучму. В городе ни следа приехавшей группы боевиков, будто они приехали простыми туристами и кушали шашлыки из баранины где-то на природе, тем более погода позволяла. На заднем сиденье джипа сидел Костя Левитан в штанах и бежевой жилетке от спортивного костюма «Тройки». Рядом с ним развалился выписавшийся недавно Валера Тихий, с перевязью, в которой висела раненная рука. На плече до сих пор повязан бинт. «Ярик тебе звонил?» — спросил я у Кости. «С утра пораньше просил разбудить, но трубку не берет». «Дрыхнет!» — спокойно и даже без заикания сказал Костя. «Он до обеда обычно спит». Всего раз запнулся он. «Я бы тоже поспал», — признался Валера. «Но надоело уже спать. Целыми днями в больнице дрых. Тут хоть с вами что-то поделать. Боевая группа у нас сегодня не в самом подходящем составе для каких-либо операций». Денис еще не вернулся из Москвы, Глеб находится в госпитале, Лебег на смене, а Ярик не откликается. Опять, похоже, веселился всю ночь. Но я не объявлял общий сбор, мы все еще работаем над информацией и планируем. Противник такой, которого в лоб не победишь. Боевиков больше, и их не заботит, если в перестрелке покрошат посторонних». «Где-то же сидят!» — нарушил Валера молчание. Вся группа затихарилась, по-любому что-то замыслили. «Угу», — промычал Костя. Я выехал на улицу, проехал вдоль растущей аллеи деревьев, медленно, потому что кто-то недавно украл отсюда все канализационные люки. Дорога так и сияла круглыми отверстиями. А как перли. Наверняка погрузили на машину. «Ну и без этого дорога разбита так, что и на танке хрен проедешь, все в ямах». Еще в одном месте разлилась огромная лужа, в которой играла ребятня, важно расхаживая по ней в резиновых сапогах. «Эта группировка Джабраилова вполне может начать пальбу в людном месте», — начал размышлять я вслух, хотя и так думал об этом всю ночь. «Им терять нечего». Но и заманить их куда-нибудь на пустырь, чтобы там перестрелять, нет смысла. Нас намного меньше. Подорвать их тачку предложил Кости. Не, замотал головой Валера. Лех что то хитрое придумал. Точно, да. Пока думаю. Я переехал через лужу и увидел, как волны расходятся во все стороны. Озеро целое, ёпрст. В идеале надо их с шахом свести, но тут мы только со стороны видим, что между ними происходит. А так-то бы их и друг с другом столкнуть, а потом менты заберут остатки. Неплохо бы, — Валера кивнул, сдерживая зевок. Я поеду к чекистам, поговорю с Ивановым. Это же его клиенты. Пусть тоже шевелится. Да и надо же разобраться, кто там слежки устраивает. Мы до сих пор этого не знаем. А знать надо, этот его коллега нас с ним видел. Но разберемся, мужики. Вечером Глеб заберем. он из госпиталя слиняет, типа к невесте своей поехал. Что-нибудь ему поручим. «А мен тот?» — спросил Костя. «Оперс, Седов, поотключишь?» К нему после Иванова вечером. Его стукачи расклад собирают, могут много чего выяснить. Валера хоть и выписался, но он еще на больничном, в контору ему не надо. А вот Костя работает. Его я довез до фирмы, там подписал пачку бумаг на закупки. Попил честь с Черновым, который собирался в командировку на Северобласти в Тайгу, где он организовывал охрану очередной точки компании Александрова. После этого позвонил брату. Но при каждом звонке звучала записанная фраза, что абонент не абонент, он вне зоны доступа. Причем звучало на английском, тогда еще не переводили. Поехал к нему на квартиру, которую он снимал. Запасной ключ у меня был на всякий. Думал, что застану его с какой-нибудь девушкой, но дома никого не было. На столе бутылки с пивом, диван не заправлен, постельное белье сбито. На подушке лежал чей-то кружевной лифчик. Повеселился. парни же 21 один всего. Но порядок нарушил, а он у нас простой. Нужно всегда предупреждать, где ты находишься. Делать можно, что считаешь нужным, да и каждый вне группы жил своей жизнью, но я должен знать, где при необходимости найти каждого участника. Раньше он этот порядок не нарушал но все равно крепко поговорю с ним, когда увижу». Отправил ему пару сообщений на пейджер, велел Валере периодически дозваниваться до него и передавать от меня люлей, а сам поехал в большой дом на Ленина, как я прозвал управление госбезопасностью. Ярик позвонил мне сам, когда я прошел через вертушку. «Да, братуха, что ты перебил вчера?» Извиняющимся голосом сказал он. «В натуре всегда контролировал, а тут с девахой замутил, вот им. Ну вот, короче, не знаю, чуть совсем вырубился. Башка раскалывается вообще». «Приводи себя в порядок, дуй в контору. Собираем данные. Вечером стрелка с Седовым, туда подгребай, будем действовать». «Понял». Судя по звуку, брат вставал со скрипящей кровати. Еду. Полковник Иванов сидел за своим столом, одетый в черный костюм, и смотрел какую-то запись через телевизор-видеодвойку. Когда я вошел, он нажал на паузу, но изображение осталось. Контрастная, но цвета с синим фильтром, а на нем картинка, которую узнает каждый, кто жил в 90-е. Бородачи в военной форме натовского образца — зеленые повязки на лбу папахи и черные береты на головах калаши и ручные пулеметы из которых они полили в небо и окровавленный кинжал в руках одного боевика здоровенный размером с меч под ногами лежало тело в белой рубахе раны не видно но понятно что с ним сделали смотришь про гостей города спросил я «Всё ты знаешь Иванов сощурился. «Догадался. Иначе с чего ты смотришь записи на следующий день после того, как сюда приехали туристы?» «Хм... Если бы эти гости были на этой записи...» Иванов показал пультом на экран. «Их бы просто арестовали. Но, может, они тут есть. Еще разбираемся. А что, есть какая-то информация по этому поводу?» Думаю, скоро они начнут или зачищать свидетелей, или подпортят жизнь шаху. А может, и до китайцев доберутся. Но это было бы неплохо, да? Да, он посмотрел на меня. Но информации, я так полагаю, у тебя нет. Почему это? Я положил на стол папку. Правда, это то, что искал Веселовский. Про наших знакомых с Югов пока ничего. И копии себе снял. Протянул Иванов, вставая и садясь ближе, чтобы полистать дело. И не жалко так просто делиться. «А, чего жалеть?» — я усмехнулся. «Все равно здесь есть люди, которым даже ты ничего не сделаешь». «Да, копии я снял, изучил, все полезное из записей достал. Кое-что оставил себе, чтобы использовать как наш козырь против некоторых банд». Остальное, что не нужно, спокойно передам мне Красову и Иванову. Им тоже найдется с чем поработать. Мне нет резона поднимать группу против мелких мошенников или подельников, против дежурного по станции или машиниста, который нелегально возил вагоны с оружием и останавливался в специальных местах, чтобы все тайком выгрузили. Это мелкие преступления, а так уж устроено, что чем меньше провинность тем суровее наказание. Вот за это они и получат, даже без нашего участия. Здесь пусть работают следователи. Но в бумагах были и те, кто замешан там серьезно и получал большие деньги. И вот их-то кара правосудия не коснется совсем. Зато есть мы, кто может поработать, и Иванову с Некрасовым придется это учитывать. И главное — Продолжил я. «Здесь нет ничего про твоего коллегу, о котором ты намекал. Зиновьев его не упомянул. Вот это странно». «И не должен был упоминать. Зиновьев был не дурак, чтобы такое писать. Полковник потер лоб. Но я с этим работаю. Есть идейка, которую с тобой хочу обсудить, как раз по твоей части. Если я начну копать, то меня сразу обнаружат». «Завтра давай в обед. Звонка жду. Информацию надо на кое-кого достать. У тебя возможность есть, я знаю. Ты этим уже пользовался». Иванов уже должен знать, что я активно использую сеть информаторов опера Седова. Ну и кое-какие другие контакты у меня были. Еще кроме этого я использовал свою память по первой жизни, но вот это уже знать никто не мог. Но зато полковник стал понимать, чем мои неофициальные данные ему выгодны. Поэтому работаем совместно до сих пор. Ну, помочь помогу, но... Я сделал паузу. Что ты хочешь взамен? Он хмыкнул. Ты же столько денег с Веселовского поднял. Ха -ха. Ладно, полковник стал серьезнее. Баш на баш. Группа боевиков уже в городе. Но пока не мельтешат, потому что банда Магомеда Джабраилова под плотным колпаком. Если кто-то из овощебазы базы выйдет на связь с гостями, то их сразу увидят, а им это нежелательно. Но они могут и сами раздобыть пушки и действовать, как только поймут, в какую сторону стрелять, сказал я. И вот тут бы желательно контакт с ними наладить самим. И как ты себе это представляешь? «Подкуп», — я пожал плечами. «Кто-то из людей-маги связывается с ними, но говорит то, что нужно нам. Неужели у вас нет кого-то на примете? Где сидят боевики, я выяснить могу, но вот связаться с ними тут сложнее. Они не пойдут на контакт с русским. И даже с говорить не станут». Иванов вернулся на свое место и крепко задумался. «Позвоню тебе», — сказал он спокойным голосом. «Есть мысли. Созвонимся, значит. А это читай, я показал на бумаге. Здесь много интересного». Полковник кивнул. Я вышел из здания, сел в машину, поездил по делам, заехал к Юльке. В общем, вел обычную жизнь, успевал везде. Наконец настал вечер. Захватил с работы Костю и Валеру. Заехал к Алибеку домой. Он мыл руки. «Свинью зарезали!» — похвастался он. «Разделали, в морозилку поместили. Завтра жарить, парить все будем». «Приглашай!» — я хмыкнул. «Поедим все вместе». «Жарехи наварим!» — предложил Костя с улыбкой. После я заехал в госпиталь, но не к центральному входу, а с обратной стороны, где стоял забор из железных прутьев, окрашенных в черный. Правда, уже изрядно ржавых. В одном месте они были разогнуты. Темнело в такие дни поздно, но сумерки уже сгущались. В госпитале отбой уже был, так что сбежавшего до утра никто не хватится. Глеб Сибиряков показался из-за кустов, воровато огляделся и протиснулся через прутья. Нога зацепилась, он чуть не упал, но удержался. «Пивка нет, пацаны?» — с усмешкой спросил он. «Уже сколько не пил». «Ну и не надо торопиться», — сказал я. «Никуда она не денется». «С возвращением!» — Глеб пихнул Валеру в здоровое плечо и уселся рядом с ним. «Договорился с парнями, прикроют, а утром вернусь». «А где коршун?» Будет на месте. С Седовым пообщаться едем. Приехавшая группа на контакт с людьми маги не выходит, но Седов сам предложил, как их искать. Им же надо что-то есть. Вот и будут закупаться, но тут их отследить будет проще. Янтикиллер читал, самых ловили типа, а только баранину едят, сказал Костя. Вот именно. Он книгу не читал, но догадался. У меня есть еще мысли, что можно сделать. Но жизнь внесла свои коррективы, и все планы придется менять. На точке у придорожного кафе ждал только Седов. Один, у своей шестерки, на которой приехал. Капот открытый, мент копался в движке. Ярика рядом с ним не было. Хреново дело, ёпорст! Сразу начал опер, едва я вылез из машины. Что такое? Короче, Опер закурил, закашлялся, из силы захлопнул капот. Брательника твоего задержали. Ствол нашли. ТТ. Из этого ствола убили некого Жеребцова, коммерсанта. Он раньше торговал на точке у твоего брата. «Когда?» — спросил я сразу, чувствуя холодок в животе. Кого это он мочканул и не сказал... «Нет, здесь что-то неладное. Ярик слишком горит нашим делом, чтобы так подставлять остальных». «Сегодня под утро застрелили», — рассказывал Седов. «А тело днем нашли в лесопосадках. Через час твоего брата задержали, нашли при нем пушку. Брат твой сейчас в ВВС. Завтра увезут в СИЗО. Дело будет вести Юдин, следователь прокуратуры». «Опа!» Гляпош отшатнулся. «Проблемы!» Остальные переглянулись, затем посмотрели на меня. «Когда Коршун кого-то привалить успел?» С недоумением спросил Валера. «Ночью, пока бухал?» «Вот же бандит!» Сибиряк выругался и ударил кулаком себя по бедру. «Я же думал, что он от этой темы отошел, а он...» «Погоди», — сказал я. «Вот он бы в тебе не сомневался, если бы что случилось». Глеб посекся, выпрямился, посмотрел на меня. Я глядел всех, посмотрел на скептически настроенного Седова, потом снова на остальных. «Не понимаете?» — спросил я. «Кто-то очень хитрый организовал подставу. Убили коммерса, подкинули ствол и оперативно задержали. Все это очень быстро. Какой то РВД, Сергеевич! «Железнодорожная», — сказал Седов. «И что, твои коллеги оттуда так быстро работают?» «Не смеши. Знаю я, как там опера работают. Чтобы так быстро подозреваемого нашли?» «Нет, была наводка. Подстава. Сто пудов подстава». «Я ненадолго замолчал. Думать надо быстро, потому что времени может не быть». «Кто-то точно подставил, и серьезно так, от такого легко не отмажешься. Тут не придешь к Иванову или Некрасову, чтобы они выпустили Ярика. Их за такое просто размажут. Есть улика, есть подозреваемый, может быть, свидетель. Нет, это точно подстава. Быстрая и серьезная, с трупом и подозреваемым, пойманным по горячим следам. Не к добру это всё». Вот настали у нас два из вечных русских вопроса «Кто виноват и что делать?». Кто виноват, будем выяснять. Врагов у нас накопилось много, а этот явно непрост, прост. Расработал по уму и даже не раскрылся. Но это выясним. А вот что делать, я уже знал. Не зря же я работал следователем столько лет». Только дел я раскрыл, так что знаю, как сделать так, чтобы максимально осложнить работу коллегам. Ничего они не докажут. Они не будет доказухи, брата выпустят. «Работаем быстро», — сказал я. «Если сработаем как надо, то до утра проблему решим и поймем, кто это решил нам подгадить. А теперь делаем вот что». Конец третьего тома Читал Константин Загадский Продолжение следует